Глава тридцать четвертая Аврора «Вот оно!» — воскликнул Бенджамин, склонившись над сложной схемой. «Получилось!» «Не может быть!» — ахнула я, бесцеремонно выхватывая у магистра крохотный, размером с льняное семя кристалл. Наши пальцы встретились, обжигая прикосновением. Я тихо ахнула. между нами буквально заискрило, словно вместо кристалла мы схватились за оголенный провод. По коже привычно побежали мурашки, тело сладко прошило магическими разрядами. Бенджамин замер, глядя на меня и тяжело дыша. Миг, который мы смотрели друг на друга, показался мне вечностью. На какую-то долю секунды внешнее перестало существовать, утратила важность. Аусвер... Магистрат двенадцати, президент, чья власть зиждется на чужой магии, вообще все. Я вдруг поняла, что даже этот наш магическо-технический прорыв, автономный кристалл с перекинутыми векторными потоками в пространство и все мои идеи, которые после бессонной ночи стали нашими, все это иллюзия-мираж, пустая видимость. Настоящее. Карие глаза Бенджамина Синеки, которые смотрели на меня так... Мамочки! На меня и вправду так никто и никогда не смотрел. «Осторожно, Рори!» — хрипло прошептал магистр. Не отводя от меня взгляда, он отодвинул в сторону пространственную схему, выстроенную из кристаллов ледяного пламени. «Ты можешь обжечься!» или порезаться. Ня, прошептала я, чуть мотнув головой. «Не обожгусь. Я очень осторожная». Казалось, еще секунда, и он меня поцелует. Привычное тепло растечется по телу, внутри все задрожит, защемит от нежности и манящего переполняющего желания. Но Синека оказался психом почище меня и профессионалом. с большой буквы «П». И после этой ночи, которая, как он и обещал, и вправду стала самой счастливой в моей жизни, несмотря на то, что мы оба еле стояли на ногах, я принимала с уважением любое его проявление. Просто его невозможно было не уважать. И, сфинксы дранные, уважать мужчину оказалось классно, И волнительно. Куда волнительнее и чувственнее этого внутреннего огня, вспыхивающего в ответ на его прикосновение, «Опробуем?» — почти невозмутимо предложил магистр и улыбнулся уголком рта. Со стола раздалось звонкое мурк. Похоже, Фиона была совершенно солидарна с Сенекой. «Ну вот какой сам, такая и кошка!» Даром, что призрачная. Конечно, смутившись, я невольно отступила. Дождавшись, пока Бенджамин выстроит в воздухе иллюзорную модель, я осторожно вложила в призрачную распахнутую ладонь, поблескивающую в свете ламп, крошку. «Приступаем к выкачке», — тихо сказал магистр и нажал на рычаг. призрачный силуэт начал сереть, становиться прозрачным, пока почти не исчез. Я смотрела на него во все глаза. Только как-то само собой так получилось, что я боком приблизилась к Бенджамину и сжала его пальцы. Он ответил легким, очень теплым пожатием, тоже не сводя глаз с нашего эксперимента. «Какое-то время ничего не происходило». Модель еле-еле проступала в воздухе. Было такое ощущение, что вот-вот она рассеется. Но этого не случилось. Раздался тихий щелчок, в воздухе едва различимо вспыхнуло, и иллюзорный силуэт проступил ярче, замерцал. Выкоченный магический резерв восстанавливался сам, без моей помощи. Я книги даже не вспомнила сработала завизжала я и, позабыв себя от радости запрыгала на месте, а потом вдруг бросилась на магистра, повиснув у того на шее, целуя в щеку, в губы, в нос, снова и снова. Рори хрипло выдохнул он, сгребая меня наконец в охапку и целуя в ответ. Жадно, властно, беспрекословно. так, как мне того и хотелось. Тело плавилось под его умелыми ласками, а разум и воля сходили с ума. «Осталось совсем немного», — прозвучал его голос, словно со стороны, и я как-то внезапно поняла, что поцелуй закончился, и Бенджамин, тяжело дыша, прижимает меня к груди, гладит чуть шершавой ладонью по встрепанным волосам. Вскинув на него взгляд, почувствовала — как к щекам приливает жар. «Ну вот о чем я только думаю вместо того, чтобы продолжать задуманное». Осторожно рассеяв иллюзию, Бенджамин подхватил первый, оказавшийся удачным опытный образец и поместил его в специальный проектировочный контейнер. «Спустя три часа у нас этих кристаллов будет тысяча штук», сообщил он немного смущенно. «Тысяча?» ахнула я. «Но зачем так много?» «На Аусвер точно хватит», усмехнулся Бенджамин. «И у нас есть время позавтракать. Ты голодная? Или хочешь отдохнуть? Для тебя подготовлена комната. Правда, не успел тебе показать. Плохой из меня хозяин». «Лучший хозяин в мире», вырвалась у меня искреннее, И всегда бесстрастный тринадцатый магистр по уши залился краской. Мысль о том, чтобы утонуть в чистых, похрустывающих от крахмала и свежести простынях, вместе с ним, вызвала новую волну жара в теле. В лаборатории как-то стремительно закончился воздух. «Я не устала», — смущенно пробормотала я, отворачиваясь. «Так я тебе и поверил». ответил Бенджамин. «Даже меня покачивает. А ты... А что я?» «Ты девушка. Ты должна была устать в десять раз сильнее», — сказал он безапелляционным тоном и, взяв меня за руку, повел за собой.